Глава восьмая. Курсы усовершенствования командного состава. Тяжело в учении, легко в бою этот суворовский принцип Виктор Ракитин усваивал на собственной шкуре вместе еще с двумя сотнями слушателей курсов усовершенствования командного состава. За этим ничего незначащим названием скрывалась настоящая Академия разведки и контрразведки. Ещё 25 июня 1941 года постановлением Совета народных комиссаров СССР за номером 1756-762-СС охрана тыла действующей Красной Армии была возложена на НКВД. А 28 апреля 1942 года в составе Главного управления внутренних войск НКВД СССР было сформировано специальное управление войск по охране тыла действующей армии под командованием генерал-лейтенанта Александра Леонтьева. Пограничники выдержали первый, самый жестокий натиск безжалостного вермахта. Многие из стражей границы погибли, но теперь, получив небольшую передышку, командование собирало воинов в зелёных фуражках по всем фронтам и отправляло на переподготовку. В действующей армии им предстояло бороться с немецкими диверсантами, бандитами, мародёрами, дезертирами и предателями, а для этого нужны были и соответствующие знания. Порядки на курсах усовершенствования командного состава отличались исключительной строгостью. Все вновь прибывшие сдавали документы и награды. Здесь они были всего лишь курсантами, невзирая на прошлое звание и заслуги. В закрытом тренировочном лагере были и заслуженные ветераны, прошедшие огненный ад первого военного года, и совсем еще молодые, не нюхавшие пороха, выпускники военных училищ. Жили все в добротных утепленных казармах барачного типа. Подъем в 6 утра, отбой 22.00. Весь день был плотно забит теоретическими занятиями и практическими тренировками. Занятия были по-своему уникальными. Кроме тактика специальной подготовки, основ разведывательной и контрразведывательной деятельности проводили еще и психофизиологические тесты. Доступность подобных методик позволяла применять их массово и быстро производить обучение личного состава. Запомните, товарищи курсанты, контрразведчик постоянно ходит по лезвию ножа, балансирует между жизнью и смертью. В оперативном поиске никто не знает, что произойдет через секунду. Вы должны уметь работать автономно, в отрыве от основных сил. В принципе, для вас, пограничников, вполне естественно действовать малыми группами и надеяться только на себя, говорили преподаватели курсов, которые вели агентурную работу еще в 20-х годах в Германии, Польше, Западной Украине и Западной Белоруссии. Контрразведчик обязан быть сильнее разведчика. Охотник обязан победить добычу. Для этого нужно уметь воевать в нестандартных условиях. Жестокая необходимость определяла систему огневой, рукопашной и тактической подготовки. Кроме того, по спецметодикам развивали звериное чутье, практиковались в специфической детективной индивидуальной групповой тактике. Учили языки, диалекты, специфические жаргонные выражения, Но вот как раз это Виктору удавалось. Благодаря уникальному опыту попаданца он многое знал о специфике работы бандеровского подполья. Тут возникала иная трудность. Не сболтнуть лишнего, чтобы не вызвать нездоровый интерес своей осведомленностью у преподавателей и коллег. А в остальном у Виктора Ракитина просто закипали мозги от обилия информации. Безусловно, особым было отношение к оружию. Курсанты осваивали почти все системы пистолетов, винтовок, пистолетов-пулеметов, карабинов, пулемет, гранат. С оружием курсанты общались постоянно, привыкая к тяжести, балансу, размерам пистолета, револьвера или пистолета-пулемета. При этом огневые тренировки проходили не каждый день, согласно психофизиологическим методикам. Но и, и в нестрелковые дни инструкторы заставляли курсантов нарабатывать мгновенное извлечение оружия и вскидку его в цель во всех мыслимых и немыслимых положениях. Стоя, лёжа, в приседе, из неудобных положений, сидя за обеденным или письменным столом. Это делалось до седьмого пота и кровавых ссадин на руках. Отрабатывались приёмы рукопашного боя против пистолета и работа пистолетом в качестве кастета. Стреляли на бегу. навскидку по движущимся или мгновенно появляющимся мишеням, днём и ночью вели огонь, стоя на качающихся брёвнах. Виктору навсегда запомнилась крайне жёсткая и даже жестокая методика стрелковых тренировок. Курсанты называли такую тренировку «небосовчинку». Примечание. Этот и другие не менее эффективные виды тренировок детально описаны в книге Потапова «Приёмы стрельбы из пистолета. Тактика СМЕРШа». издательско-торговый дом «Гранд», Москва, 2001 год. После тренировок на наблюдательность стреляли по ростовому силуэту, который показывался на 2-3 секунды из-за укрытий на различных дистанциях и в разных местах тира. Стрелять можно было только один раз, поскольку выдавался только один патрон и только с ходу Если пуля поражала силуэт, он падал. Если же курсант не успевал выхватить оружие и выстрелить, или промахивался, силуэт прятался. а инструктор позади курсанта резко дергал его за воротник назад и вниз, подставляя подножку. Заход повторялся до тех пор, пока курсант не начинал уверенно попадать по появляющемуся силуэту. Тренировочный процесс продвигался невероятно быстро, никому не хотелось грохнуться озим лишний раз. К тому же прием инструктор проводил максимально жестко и неожиданно. После этого упражнение усложнялось, курсанту давали уже 3-4 патрона и показывали столько же мишеней. Наказание за промахи не заставляло себя ждать. Именно в такой максимально жесткой манере и нарабатывались уникальные стрелковые навыки оперативников НКВД. Чудес не бывает. Стрелковая тренировка — это тяжелая и по-своему мучительная работа не только на огневом рубеже, но и в холостую. Для достижения максимально возможных результатов и курсанту, и инструктору необходимо адское терпение и самодисциплина. Именно поэтому бандиты и уголовники из-за импульсивности и отсутствия самодисциплины стреляют достаточно плохо и также плохо обучаются специальным приемам огневого боя. Изучали курсанты и различные специальные системы вооружения, в том числе и бесшумные. Наганы и снайперские винтовки Мосина с глушителями «Бромид» и даже бесшумные ручные пулемёты Дегтярёва. Всё тот же бромид навинчивался на ствол оружия вместо стандартного пламя-гасителя. Опытный экземпляр такого пулемёта был передан на испытание в войска во время битвы под Москвой. Так что в учебном лагере курсанты имели возможность познакомиться в то же самое время, зимой 1941 года. Пострелял из него и Виктор Ракитин. Звук при этом был похож на стрёк от швейной машинки. Конечно, в обычном бою такая система была и не нужна, а вот для разведчиков-диверсантов, партизан или спецназа – самое то. Курсанты испытали и другое новшество, которое сейчас, в декабре 1941 года, в ограниченном количестве поступило на вооружение Красной армии. Речь шла о пистолете-пулемете «Коровина», который изготавливался в Туле и поступил на вооружение полка народного ополчения, который оборонял этот город. Оружие было максимально простым, лёгким и надёжным. Сергей Коровин разработал его ещё в 1930 году, но тогда предпочтение было отдано образцам конструкций Дегтярёва, а затем и Шпагина. Тем не менее лёгкий и достаточно эффективный пистолет-пулемёт со складным прикладом пришёлся по душе курсантам, в основном выходцам из погранвойск. Вот они-то, как никто другой, знали, насколько важен каждый грамм снаряжения в дальних рейдах и переходах. К тому же пистолет-пулемет конструкции Сергея Александровича Коровина был настолько прост, что его серийное производство в Туле удалось наладить всего за два дня. Абсолютный рекорд. Инструкторы курсов усовершенствования командного состава обратили внимание и на разработки самого Ракитина. Капитан из оперативно-технического отдела НКВД заинтересовался конструкцией бесшумного револьвера «Карабина» «Неплохо, неплохо. Главное, что в записях всё просто и понятно. Да и экономия выходит неплохая, если вместо дорогой оптики можно поставить регулируемый диоптрический прицел», заключил офицер оперативно-технического отдела НКВД. «Вы позволите взять записи, товарищ курсант? Покажу их, кому следует». «Конечно, товарищ капитан. Ради этого я и затевал разработку». «Да, а не ради сталинской премии», хитро прищурился собеседник. «Ради сталинского натиска, чтоб гнать гитлеровских тварей и их бандеровских холуев до самого Рейхстага, чтоб их там и похоронить», — с неожиданной даже для самого себя яростью ответил Виктор. «Ах да, курсант Ракитин, забыл, что вы служили на западной границе, в Карпатах». «Так точно, товарищ капитан. Участвовал также в приграничном сражении в треугольнике Луцк-Дубно-Броды в июне-июле этого года». «Как же сейчас всё далёким кажется, словно целая жизнь прошла!» «Ваша правда», — вздохнул офицер. «Принципиальную схему диверсионного револьвера-карабина я покажу конструкторам. Созовём комиссию, получим экспертную оценку, а там, как говорится, будем поглядеть». Каково же было удивление Виктора Ракитина, когда недели через три капитан из оперативно-технического отдела НКВД вернулся в тренировочный лагерь. «Да не один, а на грузовике!» полуторка привезла несколько опечатанных ящиков. На следующий день на обязательном утреннем построении капитан техник НКВД вручил курсанту ракетину грамоту от Государственного комитета обороны за подписью «Товарища Сталина» И.В. «За успехи в боевой учебе и полезное рационализаторские предложения значилось в документе. «Товарищи курсанты, И преподаватели курсов, изобретение вашего однополчанина Виктора Ракитина получило высокую оценку экспертной комиссии и рекомендовано к серийному производству специальным распоряжением НКО СССР. Прямо с сегодняшнего дня вы приступите к освоению опытной партии диверсионного револьвера-карабина системы «Нагана» Ракитина. «Служу трудовому народу!» Вне себя от нахлынувших чувств по уставу ответил Виктор. «Ура!» — эхом прокатилось по окрестностям. В лесу искристо-белый ком снега обрушился с широкой еловой лапы. Виктор и представить не мог, что всё решится настолько быстро. Нет, конечно же, своей памятью попаданца он знал, что в военные времена производство новых типов вооружения очень быстро ставилось на поток. Взять тот же пистолет-пулемёт Коровина, который уже за два дня пошёл в серию, или уникальное советское противотанковое ружье конструкции Симонова и Дегтярева. Впечатляли сроки их разработки. ПТРС и ПТРД были приняты на вооружение 29 августа 1941 года. То есть за два месяца с начала войны в тяжелейших условиях отступления. Вот что значит «сталинский заказ». Получается, что револьвер-карабин системы «Нагана» Ракитина теперь тоже вошел в «сталинский заказ». Это была исключительно важная победа. Виктор радовался отнюдь не только за себя. Получается, его разработка попаданца уже принята к серийному производству и в будущем, может, убережет немало жизней наших разведчиков и партизан. Ведь это и его маленький вклад в общую победу над врагом. А значит, все, что с ним произошло, уже было не зря. Вот именно эти мысли и воодушевили Ракитина. Как показали полигонные испытания, стрельба из диверсионного револьвера-карабина была достаточно простой. Диоптрический прицел был хорошо знаком большинству стрелков, которые в прошлом, до войны, занимались в спортивных стрелковых секциях. Прицеливание было интуитивным. На дистанции до 200 метров револьвер-карабин Нагана Ракитина показывал вполне приличные результаты точности при стрельбе по ростовой и грудной фигуре. А новый высокоэффективный глушитель брамит весьма неплохо рассеивал звук выстрела. В принципе, револьвер-карабин можно было использовать в крайнем случае без съёмного стального плечевого упора. Оружие оказалось достаточно лёгким и компактным, а это было как раз важно в длительных рейдах, когда всё, что необходимо, разведчик прёт на собственном горбу. Тогда и каждый грамм вооружения, боекомплекта и снаряги буквально на вес золота. По вечерам после занятий и развода караула курсанты жадно слушали сводки Совинформбюро. Гитлеровцы рвались к Москве, но наткнулись на упорную маневренную оборону, построенную на тактике танковых засад. Вечером 3 октября 1941 года под Москву в Амценск прибыла 4-я танковая бригада полковника Михаила Ефимовича Катукова, сформированная в Сталинграде. А уже на следующий день при поддержке дивизиона гвардейских миномётов капитана Чумака танкисты атаковали панциры немецкой 4-й танковой дивизии и практически полностью уничтожили это мощное подразделение вермахта. Бои за Мценск на неделю сковали немецкие войска. Вечером 5 октября Брянскому фронту было разрешено отвести войска на вторую полосу обороны в районе Брянска и на рубежи реки Десна. В яростных сражениях под Москвой прогремела слава советского танкового аса Дмитрия лаврененко Командир отдельной танковой группы старший лейтенант Лавриненко всего лишь с четырьмя тридцать четверками отразил атаку немецких танков и уничтожил в одном бою полтора десятка панциров. Машины старшего лейтенанта Лавриненко выскочили из леса на перерез танком противника и сразу же открыли беглый огонь. Гитлеровцы абсолютно не ожидали появления на этом участке мощных и маневренных советских танков. Первый же залп накрыл шесть панцеров-3, остальные начали отходить. А русские танки также стремительно ушли из-под удара. Они активно маневрировали, используя отличное знание местности. И уже через несколько минут появились снова, но уже левее. Из-за пригорка они открыли ураганный огонь и снова скрылись. оставив гореть на почерневшем оплавленном снегу ещё несколько вражеских танков. В итоге атака немецких механизированных сил на этом участке оперативной обороны была сорвана. Советские танкисты потерь не понесли. Сам старший лейтенант Дмитрий Лавриненко участвовал в 28 боях. Три танка, на которых он воевал, сгорели. Свой последний бой советский танковый АС провёл 18 декабря 1941 года на подступах к Волоколамску, у села Горюны. В этом бою старший лейтенант Дмитрий Лавриненко уничтожил свой 52-й по счету гитлеровский танк, два противотанковых орудия и до полусотни немецких солдат. Уже после боя, во время яростного минометного обстрела гитлеровцев, мина взорвалась рядом с танком. Дмитрий внезапно замер и повалился в снег, не дойдя до своего танка всего нескольких шагов. Маленький осколок мины трагически и случайно оборвал жизнь самого результативного танкиста Красной Армии. 22 декабря 41 года старший лейтенант Лавриненко Дмитрий Федорович был награжден Орденом Ленина посмертно. Приказом 1-й гвардейской танковой бригады за номером 073 от 7 мая 43 года он зачислен посмертно в списке личного состава частей и подразделений бригады. Вместе с Дмитрием лаврененко в бою у села Первый воин отличился и командир танка Т-34 старший сержант Иван Любушкин. 6 октября 1941 года он уничтожил в двух танковых дуэлях 9 немецких танков. За этот бой ему присвоили звание Героя Советского Союза. А всего в боях за Москву экипаж Любушкина записал на свой счет 20 немецких танков. А всего за 8 дней боев танкисты 4-й бригады полковника Катукова уничтожили и подбили 133 танка противника, 2 бронемашины, 7 тяжелых орудий, полтора десятка тягачей, зенитную батарею, 9 самолетов и много другой боевой техники противника. Приказом Наркома обороны Союза СССР от 11 октября 41 года 4-я танковая бригада преобразована в 1-ю гвардейскую танковую бригаду. Постановлением Совета народных комиссаров Союза СССР Михаилу Ефимовичу Катукову было присвоено звание генерал-майора танковых войск. Он был награжден высшим орденом Ленина. Ранним утром 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Первым на запад пошел Калининский фронт под командованием генерал-полковника Ивана Конева. На следующий день в атаку двинулся Западный фронт под началом будущего маршала Победы, а пока генерала армии Георгия Жукова. На фланге контрнаступлением правого крыла Юго-Западного фронта его поддержал маршал Семён Тимошенко. Более миллиона солдат и офицеров, 7600 стволов орудий и миномётов, 415 «катюш», почти 800 танков и 1000 самолётов сталинских «соколов» ударили по гитлеровцам. Уже 8 декабря 41 года Адольф Гитлер был вынужден подписать директиву номер 39 о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. К тому же первая сокрушительная победа Красной армии под Москвой привела к серьезному кризису в немецком командовании. Уже 19 декабря 41 года Гитлер отстранил от должности главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала фон Браухича, Командование армией возглавил лично ефрейтор Первой мировой, так иронично называли Гитлера, его же генералы. В тот же день генерал-фельдмаршал Фёдор фон Бок был смещён с поста командующего группой армий «Центр», и на его место был назначен ранее командовавший 4-й армией осторожный и нерешительный генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге. В такие дни, когда решалась судьба Москвы, всего Советского Союза и всего мира, Сидеть в учебных классах за партами курсантам было исключительно тяжело. Все рвались на фронт, но нужно было учиться. Новый 1942 год все встречали с воодушевлением. Первые победы под Москвой и освобождение Ростова-на-Дону воодушевляли. На юге, в Крыму, героически сражался легендарный Севастополь. Город-крепость стал крепким орешком, об который изрядно попортил свои клыки безжалостный вермахт. Перезвона бокалов с шампанским не было, но вот жестяные кружки с водкой тихо лязгнули стальными боками. В новогоднюю ночь повара порадовали вечно голодных курсантов изысканным угощением – пирогом с гречкой, грибами и тушенкой. Гречневая каша отваривается почти до готовности, грибы обжариваются с луком и тушатся до готовности, затем остужаются и смешиваются с кашей. Туда же добавляется обжаренная на сковороде армейская тушенка. Начинка выкладывается на обычное дрожжевое тесто с тонкой верхней корочкой и выпекается в духовке до готовности. В итоге пальчики оближешь. Виктор вспомнил, как он встречал новый 2015 год в осаждённом украинскими войсками Донецке. Защитники Донбасса вот так же выстояли первым огневым летом 2014 года. Бандеровцы не смогли взять штурмом сходу Донецк и Луганск. Символом мужества и стойкости стала оборона господствующей высоты Донецкого кряжа – Саур-могилы. А в новогоднюю ночь юбилейного года Великой Победы вот так же звякали стаканы с водкой, и на столе было немудренное угощение из армейских пайков вместе с раздобытыми где-то чудом деликатесами. Все так же верили в скорую победу над фашистами, которые снова пришли с Запада, как и более полстолетия назад. Донбасс ведь сражался и продолжает сражаться не только против преступного киевского режима украинских националистов, но и с теми, кто руководит современными бандеровцами, кто снабжает желто-блокитных карателей деньгами, боеприпасами, оружием, инструкторами и наемниками. Вот так же и в 1941 году Советский Союз сражался не только с гитлеровской Германией, а с Третьим Рейхом, безжалостной военной машиной, поглотившей все доступные ресурсы Чехии, Франции, Швеции, Норвегии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Финляндии. Сослуживцы Виктора поднимали тосты за родину, за Сталина и за победу. Но только он один знал, насколько далек этот великий день и насколько трудна дорога на Берлин. Прошли снега и морозы первой военной зимы. В марте состоялся ускоренный выпуск молодых офицеров курсов усовершенствования командного состава. Как и все выпускники, Виктор получил один кубик на петлице и стал младшим лейтенантом госбезопасности. «Товарищи офицеры войск НКВД, помните, на передовой всегда есть линия фронта, но там, где будете действовать вы, этой линии разграничения не будет. Всесторонне развивайте те знания и навыки, которые передал вам оперативный состав». «Для вас это залог выживания и победы над умным и коварным противником. Постарайтесь, сынки, вернуться живыми и уберечь тех, кем будете командовать». Такое напутствие дал выпускникам начальник курсов, рано поседевший старший майор госбезопасности.